Глава вторая. «Ладно, ты иди, а я зайду в торговый центр и куплю что-нибудь для нашего Дениса», сказала я Марине, когда моя машина остановилась напротив центрального входа в театр. Это было старинное, подсвеченное невидимыми лампами, двухэтажное жёлтое здание с высоким широким крыльцом и весело светящимися узкими оконцами по фасаду. Зрительный зал находился в современной пристройке, расположенной позади основного здания и не очень-то подходящей ему по стилю. Зато на параллельной улице он вполне вписывался в стеклянные строения современных торговых комплексов и кинотеатра. «Хорошо, я скажу, что ты скоро подойдёшь», — весело прощебетала Марина и, сдвинув кокетливо набок свой белоснежный берет, побежала к ступеням. Я видела, как легко она, такая изящная и тоненькая, поднялась в своей новой шубке на крыльцо и скрылась за массивными дверями. Хоть бы этот её новый любовник оказался настолько в неё влюблённым, что женился на ней. Вот о чём я думала в ту минуту, отъезжая от тротуара и направляясь за подарком для художника Дениса. Зимой вечерняя Москва мало чем отличалась от ночной. Небо было чёрно-лиловым, а вот сам город, как и говорила Марина, переливался яркими огнями украшенных по случаю приближающихся новогодних праздников витрин. Повсюду на деревьях горели бусы разноцветных ламп. Огоньки мерцали и в ветвях деревьев. Даже снег под ногами искрился то розовым, то фиолетовым светом. Высокие ели разбухли и побелели от набившегося в ветви снега. Город выглядел чистым и нарядным. Может, и правда, но ну его, этого Игоря. Ведь как не отнекивалась я от мысли о его возможном возвращении, конечно, я его ждала. Мне хотелось думать, что там, куда он от меня ушёл, ему будет хуже, сложнее. Что он, мужчина, привыкший к комфорту и удовольствиям, не сможет жить в нужде с какой-нибудь студенточкой, варящей ему сосиски в убогой кухоньке. Он привык к хорошей пище к своему махровому белому халату, который надевает сразу после душа или ванны с ароматическими маслами. И вот как он будет чувствовать себя в грязной ржавой ванне с заплесневевшим кафелем? Уж не знаю почему, но я считала, что пусть не ко мне, но к моей квартире, к тем удобствам, к которым он успел привыкнуть за два года нашей с ним совместной жизни, Игорь вернется. После смерти в я смирилась с тем, что меня уже никто и никогда не полюбит, Это Ванечка любил моё лицо, мои густые, непослушные и вечно торчащие волосы цвета соломы, мой курносый нос и веснушки, мои уши, которых я всегда стеснялась и которые он считал очаровательными и милыми. Остальные мужчины, словно не видя моего лица или вообще головы, отмечали лишь мою стройную фигуру, длинные ноги и полную грудь. Всё. Я купила художнику Денису тёплый плед, настоящий пушистый, в красно-белую клетку. В пакет сложила вино, виски и закуску. Ну и напоследок купила открытку, в кармашек которой вложила 500 евро. Всё. Пусть порадуется художник. Пусть купит те краски и кисти, которые ему действительно необходимы. Все в театре знали, что помимо того, что он оформляет сцену, создаёт проекты декораций, Денис пишет отличные натюрморты, которые продаёт на собственном сайте. А ещё поговаривали, что у него роман с молоденькой актрисой Танечкой Зверевой, нежной, застенчивой блондинкой, которой еще Смирнов прочил светлое артистическое будущее. Кажется, они подали заявление, собираются пожениться. Отряхивая сапоги от снега в холле театра, я помахала рукой нашей гардеробщице Танечки и направилась к лестнице, ведущей вниз к мастерским. Еще издали я услышала музыку и голоса. Улыбнулась, представив себе, как обрадуется Денис моему приходу. Дверь была приоткрыта, и я прибавила ходу. Ну, конечно, в мастерскую набилось довольно много народу. Кроме актёров и актрис, я увидела костюмершу Любу, рабочего сцены Сашу Матросова. Все суетились вокруг стола, накрытого прозрачной клеёнкой и заставленного пластиковыми тарелками с закусками. Вино в коробках, пиво в больших пластиковых бутылках и снова фанта. Меня аж передёрнуло. Марина в своей шубке сидела за столом и что-то писала на клочке бумаги, Потом я узнала, что она делилась рецептом яблочного пирога с одной из наших актрис. Денис, увидев меня, бросился встречать, принял из моих рук тяжёлые пакеты. Высокий блондин в белом свитере почти до колен. Красивый, молодой, счастливый, радостный. «Лара, привет! Спасибо, что пришла!» Он обнял меня и клюнул в щёку. «Зачем так много накупила? У нас всё есть. Катя вон даже котлет нажарила, а Маша испекла пирожные. Выпьешь?» Он отнес пакеты и вернулся с пластиковым стаканчиком с вином, протянул мне. И тотчас, откуда ни возьмись, появилась Соня, жена нашего главрежа Сазыкина. В руках ее был точно такой же стаканчик с вином. — Так и знала, что увижу тебя сегодня, — сказала она, пьяненько улыбаясь. Соня, полненькая маленькая женщина, ей никак не удавалось похудеть, а потому даже муж не мог дать ей главную роль хотя бы в одном из своих спектаклей. Её проблемы с лишним весом не обсуждал только ленивый. Все за её спиной подшучивали над ней, но не зло. Соню, милую и добрую молодую женщину, любили в театре все. «Как поживаешь?» — сорвалось с моего языка, хотя могла бы сказать что-нибудь посвежее и пооригинальнее. «Да у меня всё хорошо», — улыбнулась она, смешно морща, маленький аккуратный носик. Светлые кудряшки обрамляли её красивую голову, голубые глаза смотрели с какой-то детской наивностью. В своём голубом комбинезоне и розовом свитере Соня напоминала девочку, которую по ошибке позвали на взрослый праздник, вернее, на пьянку. «Конечно, этот разговор надо бы и вести не в такой обстановке, ну да ладно. Скажи, ты не хотела бы вернуться в театр?» От удивления я почти залпом выпила всё вино, даже закашлялась. Откуда ни возьмись, в Сониной бутылке появилась бутылка белого вина, и мой стаканчик тотчас был наполнен до краёв. «Ты это серьёзно или так?» — просто спросила. «Это белое?» Между нами на мгновение возник Денис и буквально вырвал из рук Сони почти пустую бутылку, после чего исчез. «Конечно, не просто так», — засмеялась Соня. «Я слышала, как Сазыкин с кем-то беседовал по телефону, говорила о тебе, что тебе бы эта роль подошла». «Какая ещё роль, надеюсь, главная?» «Ты бы смогла сыграть девочку-подростка с трудной судьбой?» «Да я хоть шкаф могу сыграть», — сказала я вполне серьёзно. «Вот и хорошо», — «Просто мне поручили узнать у тебя, как ты вообще, в состоянии или вернуться в театр. Раз ты не взяла ребёнка, значит, свободный можешь работать». «Конечно, это Марина» — растрепала про моё желание взять ребёнка из детского дома или вообще из роддома, если там кто откажется. Я даже готова была сделать это неофициально, заплатив кое-кому. У меня уже были наводки. Говорю же, готова. Я была как никогда серьезно. «Вот и замечательно». К нам подошла Марина. Соня, увидев её совсем близко, прищурила глаза, чтобы рассмотреть шубу. «Ну, шикарно! Волшебная шуба!» Я видела, как щёки Марины порозовели. «А ты чего не раздеваешься? Шубу мы твою уже видели, роскошно!» Подмигнула ей Соня. Вот уж она точно не завидовала Марине с её новой шубой. Сазыкин её супруг не отказывал ей никогда и ни в чём, и шуб у неё было штук сто. «Да меня что-то колотит всё, температура что ли?» «Лар, я серьёзно, что-то мне нехорошо». Соня посмотрела на неё озабоченно. Я пощупала лоб Марины, он был горячий. В это время прозвучал выстрел. Вернее, мне так показалось. Кто-то вскрикнул. «Господи, что там?» Все повернули голову в сторону, откуда прозвучал этот странный громкий звук. «Бутылка разбилась!» — весело крикнул Денис из толпы. Его голос прорезался сквозь громкую музыку. «Ничего страшного, сейчас соберём стекло». «Друзья, минутку, внимания, Таня, ау!» И вдруг кто-то сказал. «Выключите музыку, тихо!» Все стихло. Я, обняв едва стоящую на ногах Марину, стояла на месте, пытаясь увидеть, что заставило всех устремить свои взгляды на Дениса. А он в это время исчез. «Скорую? Вызовите кто-нибудь скорую, Тане плохо!» «Господи, у нее пена изо рта пошла!» «Отравили! Какой ужас! Денис, положи ее на диван, подними голову!» Мы с Мариной переглянулись.